Привет, друзья! Недавно наткнулся на один очень перспективный молодой канал Александр Авгур Аудиокниги. Автор озвучивает длинные рассказы в жанре хоррор и фантастика. Но это еще не все. Также для особых ценителей на канале есть русская классика. Переходите по ссылке в описании и знакомьтесь. А если понравится, обязательно подписывайтесь. Зачем? Ну зачем мы потащились через этот лес? Была же окружная дорога, да дольше, да под палящим солнцем, да в пыли от проезжающих мимо повозок, но этот путь был безопасен. А что теперь? Куда бежать? Где искать спасения? Кто из нас еще жив остался? Черт его знает. Выхода из всего этого я не видел. Я сидел в темном лесу, грязный, измотанный, со сломанной лодыжкой, содрогаясь от холода и ужаса, я ждал своей смерти. Ну и жарища! Утирая с албоградом катившийся пот, бурчал Дирк. Он был самым толстым из нас. И для него этот путь был настоящей мукой. «Жрать надо было меньше», — ответил ему наш весельчак Бруно. «Слышь, Дирк, я вообще не понимаю, как ты в нашей деревне умудрился такое брюхо отожрать? У нас там из еды только трава и осталась». Отчасти он был прав. Ту деревню, откуда мы шли, можно было назвать не просто бедной, а почти вымершей. Из мужиков там остались только старики — мы Четыре молодых бугая, которые не видели в этой деревне никакого будущего. И вот как-то раз в голову Йохану, самому башковитому из нашей четверки, пришла идея. Во время месяца урожая, праздник осени, когда крестьяне и ремесленники из деревень небольших городов везут свою продукцию для продажи в большой город, длящийся целый месяц, пойти в этот город и наняться кому-нибудь в батраки, а то и в И те решили пешком, так как одна единственная телега на всю деревню вот уж полгода, как пришла в негодность. Шли мы по обычной главной дороге. Солнце палило нещадно, а проезжие одна за одной повозки и телеги, груженные товаром, с лихвой обдавали нас пылью. «Яков!» окликнул меня молчавший всю дорогу Йохан. «Что давно с водой?» «Осталось полфляги», – отозвался я. «Хреново, так мы до вечера не дотянем. Надо где-то пополнить запасы». И тут перед нами остановилась пустая телега. На ней сидела упитанная разовощекая тётка с улыбающимися глазами и доброй улыбкой. «Ну что, ребятки, небось умаялись пешком-то, да на такой жаре?» – бодро спросила тётка. «Не то слово». Оживился наш не менее габаритный дирк. Да и мы все заметно оживились. А вдруг сжалится и подвезет? «Вы в город?» «Ага». Тут же подскочил неугомонный Бруно. «В работники наниматься едем». «Ну тогда прыгайте в телегу. Вам отдых, да и мне веселее в дороге будет. Второй день уже едем». Нас второй раз просить не надо было. Забравшись на телегу, мы блаженно вытянули уставшие ноги. Оказалось, что тётку зовут Марта. Она с мужем из дальней зажиточной деревни едут в город продавать часть урожая. Муж ехал впереди на полностью груженной телеге. Четыре мешка капусты не влезли, вот и взяли вторую. Дирк уже успел задремать. Мы с Йоханом, щурясь от солнца, с интересом рассматривали проплывающие вдоль дороги убранные поля и красивые маленькие деревеньки. И только наш говорун Бруно... Мило трещал с доброй тёткой Мартой. Можно сказать, в этом они нашли друг друга. Вдали, с левой стороны от дороги, показался густой высокий лес. Зелёная листва уже начала покрываться золотом. «А что, тётка Марта, долго ли ещё до города?» Вдруг вклинился в дружную беседу Йохан. «Так почитай день целый, а если заночевать на постоялом дворе, то ещё плюс ночь». Охотно отозвалась разговорчивая Марта. «Мы с мужем точно заночуем, у него от долгой езды спину ломит, вот и делаем остановки как сможем. А вы, ребятки, тоже там ночевать думаете?» «Да у нас за душой не гроша». Уныло протянул Дирк, представив, наверное, теплый ужин и мягкую постель постоялого двора. «Ну, здесь я вам не помощница. Муж мой скупердя еще тот. Оплатить за простой четверых...» Тетка Марта картинно закатила глаза. Да и хозяин там, гад редкостный. За даром даже во дворе ночевать не пустит. Либо плати, либо выметайся. Если я правильно понял, то дорога огибает этот лес. Продолжил развивать свою мысль Йохан. А если через него, так ведь быстрее. Через черный лес! Взвилась Марта. Да вы в своем ли уме? Почему черный? Недоумевая спросил я. Нормальный вроде. И что в нем такого? А то! Гибло это место. Люди говорят, что черным его прозвали, так как он только снаружи нормальный, а внутри весь черный. Черные стволы деревьев без единого листочка. Ни одна живность там не водится. Посреди этого леса кладбище старое. Говорят, проклято оно. А каждую ночь там туман поднимается аж до самых верхушек деревьев. Только дальше границы леса не идет, а поутру исчезает. Поговаривают, что никто из того леса не возвращался. «Так как же эти люди знают про лес, если оттуда никто не возвращался?» С ехидством спросил дотошный Йохан. «А я почем знаю?» Обиделась тетка Марта. «Люди говорят». И если ты уж спросил, то да, через лес в два раза короче. Но я еще раз повторяю. Не ходите туда. И криков оттуда никто не слышал. Тихо спросил испуганный Дирк. Так как услышать-то? Туман все звуки глушит. Таинственно в ответ прошептала Марта. Так что, ребятки, не суетесь вы в этот лес». Гибло это место, проклятое. Вечерело. Вдали показался постоялый двор. Уже подъезжая к воротам, телега остановилась. Ну все, ребятки, приехали. Дальше я вести вас не могу, печально сказала Марта и протянула Бруно корзину. Вот здесь кое-какая еда и вода. Удачи вам и помните про черный лес. Если не хотите загибнуть, не ходите туда. Душевно распрощавшись с добродушной Мартой, мы остались стоять на краю дороги. Ну что, у кого какие идеи? Поникшим голосом спросил Бруно. Идем через лес, уверенно ответил Йохан. И чего? Через черный лес? С ужасом в голосе воскликнул перепуганный Дирк. «Ты слышал, что тетка Марта сказала?» Йохан развернулся к Дирку и, посмотрев на него в упор, ответил. «Давай-ка я тебе кое-что разъясню. Ты думаешь, мы одни идем в город в поисках работы? Нет, мой друг. Таких, как мы, десятки, а может быть и сотни. Ты думаешь, там для всех найдется работа? Опять нет. И я не хочу терять время из-за того, что тебе какая-то болтливая тетка." «Запудрила мозги своими байками. Я иду через лес. Кто со мной?» Он всех нас обвел внимательным взглядом. Мы все стояли потупившись и молчали. Рассказ тётки Марты не внушал нам никакого оптимизма. «Тогда я пошел один», заявил Йохан и направился к лесу. Мы с Бруно переглянулись. Слова о том, что кого-то возьмут на работу вместо нас – пока мы будем плестись по дороге, придали нам уверенности. И мы, не сговариваясь, двинулись за предводителем. Позже я услышал, как Дирк нас догоняет, и его недовольное сопение у нас за спинами. Мы подошли к лесу. «Бу!» крикнул Бруно за спиной Дирка. Тот подскочил, как ужаленный. «Да пошел ты, придурок!» Обиженно посопел Дирк, пока мы, вытирая слезы, хохотали над ним. Но мне показалось, что это было больше нервное. Нам всем было страшно. «Ну что ж, вперед, друзья! Нас ждет большой город и хорошая работа!» Ободрительно выкрикнул Йохан и направился в чащу леса. Когда мы вошли в лес, меня охватило чувство... Похоже, на тоску какую-то безысходность. Думаю, что с другими происходило то же самое, так как все шли молча, озираясь по сторонам. — Вы слышите? Слышите? — испуганно вдруг спросил Дирк. — Ничего мы не слышим. Пробурчал в ответ Бруно, которому, видно, самому было не по себе. — Вот именно! — вскинулся Дирк. Ничего, абсолютная тишина, ни одного звука, полная тишина, как и говорила тётка Марта. Слушай, Дирк, давай не нагоняй жути, и без тебя тошно, не выдержал я. Какое-то еще время мы шли молча, пока Йохан вдруг не остановился возле какого-то дерева и произнёс задумчиво Они вправду черные. Мы все дружно подошли ближе. Дерево, на которое смотрел Йохан, было абсолютно черным. Подняв глаза вверх, я увидел только голые ветки без единого листочка. Посмотрев вперед, я похолодел. Все деревья, уходящие вглубь леса, «Были черными. «А я говорил, надо было послушаться тётку Марту!» Взвизгнул за спиной Дирк. «Не паникуй!» Спокойно парировал его панику Йохан. «Может, порода у деревьев такая? Ты много где бывал? Может, заморская какая? Везли купцы на продажу и просыпали, вот и прижились. Назад пути нет, давайте двигаться, пока не совсем стемнело». «Может, к ночи к городу выйдем?» И мы, изрядно поникшие, двинулись дальше. Уже совсем стемнело, когда вместо усталого сопения за моей спиной раздался жалостный голос Дирка. «Все, Я больше не могу! Ребят, давайте хоть пять минут передохнем и перекусим!» «Я же говорил, ему бы только пожрать!» Отозвался Бруно и поставил корзину с провиантом вниз. Когда мы все окружили то место, где стоял Бруно, увидели, что корзину он поставил на что-то каменное. Приглядевшись внимательно, мы увидели плиту, расколовшуюся от старости надгробную плиту. И тут над верхушками деревьев взошла луна, осветив пространство вокруг нас. Я оглянулся вокруг. Кругом были старые покосившиеся кресты и треснувшие надгробья. «Это кладбище! То самое! Проклятое!» С расширенными от ужаса глазами прошептал Бруно. Дирк уже ничего не говорил. Он только открывал и закрывал рот, готовый, кажется, разреветься, как девчонка. Я резко обернулся назад, готовый в панике бежать, и остолбенел. На том месте, где заканчивались кресты, стояла стена из плотного белого тумана. Посмотрев на своих друзей, я увидел, как те в ужасе озираются по сторонам, и только Йохан осматривался внимательно, как будто что-то обдумывал. И тут он наконец сказал, «Так, что мы имеем? Туман позади нас из боков. Что в конце кладбища мы не знаем. Может, раньше люди боялись идти дальше и помирали тут от страха и паники. Вот никто отсюда и не выходил. Надо пройти до конца кладбища. Может быть, там нет тумана? «Ну нет, я дальше не пойду!» Взмолился Дирк. «Хочешь сидеть здесь и умирать от страха? Пожалуйста. Нам нужно двигаться». «Есть там туман или нет, не узнаем, пока не проверим». «Я за», — отозвался Бруно, и мы, напрочь забыв о злосчастной корзине с провизией, осторожно двинулись по тропинке вперёд. И тут мне стало мерещиться чьё-то мычание, и как будто я услышал, как кто-то стонет. Может быть, разыгралось воображение... На всякий случай я спросил парней. «Ребят, вы сейчас что-нибудь слышите?» «Ага», – тихо ответил мне Бруно, шедший позади меня. «А знаешь почему?» «Да потому что я перепуган до обосрачки». Затем раздались странные звуки. Как будто камни трутся друг от друга. Или кто-то отодвигает могильную плиту. И вдруг... Йохан, идущий первым, остановился, но продолжал пристально всматриваться вперед. Я выглянул из-за его спины, и волосы зашевелились у меня на голове. На самом краю кладбища, куда мы так стремились, в обрамлении тумана стояла высокая мужская фигура. Луна освещала его. И мне был хорошо виден старый солдатский костюм, свисающий с его тела. Его лицо. Это не было лицом живого человека. Это было лицо покойника, давно умершего и основательно разложившегося. Шатаясь из стороны в сторону, он двинулся на нас. И тут мне в нос ударила жуткая вонь разлагающейся плоти. Не успев опомниться, я услышал крик. Крик жуткой боли. Это кричал Бруно позади меня. Резко развернувшись, я еле успел отскочить, когда чьи-то зубы клацнули возле моей шеи. Отпрыгнув в сторону, я смог увидеть вокруг полчища мертвецов, которые шли на нас со всех сторон. Это были мужчины и женщины… Были… Сейчас же к нам приближались мертвецы… Настоящие мертвецы в старых лохмотьях, когда-то бывших одеждой… Было видно, что умерли они все давно… Но в разное время кто-то уже успел превратиться в сплошной скелет… Тем не менее. Они с поразительной настойчивостью шли на нас. Кругом разносились крики моих друзей. Я слышал, как кричал Бруно, у которого какая-то мёртвая тварь, бывшая при жизни женщиной, вырвала из шеи кусок и жадно стала его жрать. Я видел, как расширились глаза Дирка, когда из живота у него появилась мёртвая рука. Он подкатился у меня к горлу. «Это нереально!» «Это нереально!» Повторял я себе. Но это была жуткая действительность. Закрывая шею рукой, из которой хлистала кровь, Бруно упал на колени. И на него тут же набросилась толпа нежити. Предсмертный крик друга. «Мне кажется, я не забуду никогда». Отступая и уворачиваясь от нападавших на меня мертвецов, я схватил валяющийся рядом железный пруд и стал яростно отбиваться. Краем глаза я заметил, как стало сидать на землю Дирк. У него уже не было рук, его глаза стекленели. Он был мертв. Пара твари, распотрошив ему живот, жадно дрались за содержимое. И тут я услышал возле своих ног какой-то писк. Я посмотрел вниз. Ко мне полз ребенок, мертвый ребенок, Его детское личико, давно уже мёртвое, с пустыми глазницами, жадно уставилось на меня. Я опять отскочил, так как не мог его пнуть. Даже мертвого В пылу битвы. Я услышал крик Йохана, который стойко отбивался от мертвецов палкой. «Яков! Ты на краю кладбища! Не стой! Беги в туман!» «А как же ты?» Кричал я ему, размахивая прутом и отскакивая от мертвецов. «Я сразу за тобой! Беги, мать твою!» И я побежал. Я бежал в тумане, не разбирая пути, натыкаясь на деревья, спотыкаясь и падая. В голове звучали крики друзей. И жадная чавка не мертвецов. Вдруг хруст кости и адская боль пронзила все тело. Я кубарем полетел куда-то вниз по склону, пока не врезался в дерево. Лежа на боку, я стал медленно приходить в себя. Кажется, сломана лодыжка. Сил не было даже ползти. Сидя, я прислонился к дереву и отключился. Не знаю, сколько я был в отключке, но когда очнулся, то заметил, что вижу стволы рядом стоящих деревьев. Значит, туман рассеивается. Когда голова начала понемногу соображать, я стал замечать, что стало светлее. Скоро утро, и, о радость, среди чёрных стволов впереди... виднелись зелено жёлтые кроны. Значит, нужно ползти. Взглянув на свою лодыжку, я обнаружил, что она раздулась и посинела. Черт! Вдруг позади меня раздался хруст веток. Я, сжавшись внутри, медленно выглянул из-за ствола черного дерева. Прямо в мою сторону... Еле волоча ноги и шатаясь, брел Йохан. Он был весь в крови, левой рукой он поддерживал правую, из которой на землю падали крупные капли крови. Ту радость, которую я испытывал в тот момент, никто не сможет описать. «Йохан, я здесь!» Крикнул я ему, махая сразу двумя руками. «Ну, слава богу, ты как...» «Жив?» — осевшим голосом спросил меня друг. «Жив. Только лодыжку, кажется, сломал. Это ничего. В городе починят». Он сел на пенек рядом со мной, снял с себя остатки разорванной рубахи и стал медленно перевязывать раненую руку. «Что с рукой?» — спросил я его. «Да ничего особенного. Одна из этих дохлых тварей укусила». «Главное, мы с тобой живы, когда выберусь, сожгу этот гадюшник ко всем чертям, ты идти-то сможешь? Не знаю, разве что прыгать, тогда обопрись на меня и вперед. сказал Йохан, поднимая с земли какую-то корягу и давая ее мне. Я оперся на нее, а с другой стороны меня подхватил Йохан. Так мы шаг за шагом медленно продвигались к своему спасению. Туман уже полностью рассеялся. Мы шли по обычному лесу и полной грудью вдыхали прохладный воздух. И тут я заметил, как Йохан пошатнулся. Затем он сказал осевшим голосом. «Что-то мне нехорошо. Давай немного передохнем". Я усадил друга на землю, а сам, опершись на корягу, стал всматриваться вдаль. И тут мне показалось, что среди деревьев я увидел огонек. Я присмотрелся. Точно. Я его вижу. Я присмотрелся внимательней. В предутреннем сумраке виднелись огоньки большого города. «Йохан, я вижу город! Йохан, ты меня слышишь?» Я радостно повернулся к нему. Йохан уже не сидел». Он стоял, опустив голову и бессвязно мыча. В мою душу закрался холод. «Йохан?» – чуть тише спросил я. От моего голоса он вздрогнул, как будто очнувшись, поднял голову. Изо рта у него стекала кровавая пена, а в глазах был жуткий голод. «Никто из того леса не возвращался», – пронеслось у меня в голове. И тут он пошел на меня».